Глава 28. Яркий луч упал на бокал из тончайшего стекла и рассыпался на золотистые брызги, которые отразились от шелкового зеленого шарфа. Его обладатель не заметил этого, а придвинул к себе блестящее блюдо с птицей и принесся неторопливо отрезать крылышко. Арин Неппер был почти счастлив. События последних дней указывали на то, что все идет в нужном направлении – Расследование о сквернении храма продвигалось в хорошем темпе, несмотря на то, что робкие торговцы маслом и краской поначалу не только отказывались сотрудничать, но и попрятались, опасаясь допросов. Однако в Париане жрец обладал практически абсолютной властью. Ему удалось найти всех купцов и перекупщиков. Верные люди из магистрата допрашивали свидетелей, не покладая рук. Чтобы эксцессы с исчезновением не повторялись, торговцы были брошены в тюрьму. но в них опять возникнет необходимость для уточнения того или иного вопроса. Путем сопоставления показаний удалось получить примерные портреты трех подозреваемых, из которых один тут же был исключен. Из тех, кто недавно покупал и масло, и краску, осталось двое. Матронна, похожая на домохозяйку или домоуправительницу, и молодой воин следующий шаг опрос местной храмовой стражи на предмет того сколько матроны воинов посещали святилище Зантелла. другая версия связанная с кувшином тоже показала хорошие результаты все известные графские слуги и родственники оказавшиеся в городе были допрошены дворяне опрашивалось пока что мягко безнажимо а вот остальным не повезло К ним применялись весьма суровые методы и результатами имелся многочисленные признания в самых разнообразных проступках и даже на их совершить. В прежнее время Арин с удовольствием бы воспользовался этим, чтобы поправить финансовое положение веренного его заботам участка. Ну и свое, собственное и естественное. Но сейчас понимал, что распыляться не следует. Мелкие преступления могут подождать. И хотя пока еще никто не признался в главном, жрец не терял надежды, даже наоборот. День это дня росла его уверенность в успехе предприятия, несмотря даже на недавнюю возмутительную выходку посредника с одеждой. Эта выходка сначала поразила главного жреца до глубины души, но потом появилась успокоительная мысль, что негодяй просто нервничает перед поимкой и пытается успеть напитать своего бога еще хоть какой-то силой. Аренеперт вспомнил фразу одного мудреца, что дело должно начинаться в колебаниях, а заканчиваться решительно, потому что если дело начинается слишком решительно, то обычно заканчивается колебаниями. Жрецу настолько понравилась мысль о грядущем отличном результате, что он поспешил поделиться ею с атропизниками, коллегами и начальством храмовой стражи, сидящим за этим же столом. «Господа, предполагаю, что мы закончим наше расследование в течение нескольких дней» сказала Ренеперта, отрывая нож и вилку от птицы. Когда мы только начинали, у нас не было практически ничего, кроме кувшины и доказательств в виде рисунков и фраз. Теперь же я держу в руках все нити. Одна из них обязательно приведет к виновному. Анке Лени тоже отвлекся от своего блюда и посмотрел на говорящего. Сотник храмовой стражи относился к Ренеперту с предубеждением. Двойным. Во-первых, из-за наставления верховного жреца, а во-вторых, вследствие откровений вчерашнего встречающего у ворот. «Как бы эти нити не потерялись», – произнес он. «Почему они должны потеряться?» – поинтересовался Ренеперт, внимательно изучая гостя. Жрец тоже относился к сотнику с подозрением. Этому немало способствовал доклад начальника охраны ворот о крайнем крестолюбии приезжего, запредельно высоком крестолюбии, которое позволяло грабить даже своих, тех, кто, как и анке Лени, зарабатывает свое состояние непосильным трудом, находясь на высоких должностях. «Письма-то ведь теряются!» Демонстративно-простодушно ответил сотник, не подозревая, что думает о нем собеседник. «Какие письма?» — не понял жрец. «Которые приносят гонцы, например, о моем прибытии». Аренеперт нахмурился. Он не мог сообразить, что имеет в виду гость. «Все письма в целости и сохранности», — ответил жрец после короткого раздумья. «Они доставляются в хранилище книг и свитков после прочтения. Мы все делаем, как положено!» Анкелений едва заметно усмехнулся. Было видно, что сотник не верит словам собеседника. Опытный карьерист Ренеперт немедленно заметил это. «После завтрака я покажу вам хранилище», — сказал он. «Вы сами убедитесь». Остальные жрецы Париана внимательно наблюдали за разговором, поэтому отметили, как правильно поступил их начальник. «У приезжего должно сложиться самое хорошее впечатление о городе, или, по крайней мере, нейтральное, а иначе будет назначен новый глава храма, с которым, возможно, не удастся жить так привольно, как с Аренепертом». «Хорошо», – кивнул воин и переключился на другую тему. «А сколько у вас вообще жрецов?» «Вот я вижу семерых за этим столом». «Остальные несут службу?» «Нет, все здесь», – ответил Аренеперт, обводя взглядом подчиненных париан не настолько велик, чтобы нас было больше. Ну, конечно, мы стараемся увеличить численность города. Тогда, может быть, построим еще один крупный храм. Или даже два». манкелени казалось, не дослушал последних фраз собеседника. Он внимательно осматривал сидящих за столом. Потом потер рукой бровь и вновь взглянул на Ренеперта. «Позвольте, ваша благость», — сказал он. «А где же встречающий? Тот, который встретил меня при въезде в город». Молодой жрец с черными волосами? Или вы его услали из города с поручением? Какой встречающий? Удивился представитель местного начальства. Мы очень уважаем вас, господин сотник, но позвольте. Точное время вашего прибытия не было известно. Какой смысл жрецам ждать около ворот? Мы ведь встретили вас около храма, честь по чести, разместили солдат, накормили. Разве могут быть к нам претензии? Ведь все в порядке, не так ли? Или есть жалобы? «Так скажите, мы устраним недостатки?» «Жалоб нет», — решительно отверг предположение сотни. «Но жреца я тоже не вижу, хотя, ваше благость, сказали, что все здесь». «Как такое может быть? Где же еще один жрец второй ступени?» «Черноволосый молодой жрец. Как его зовут? Не могу припомнить». Старик Тунер Ту вслушивался в речи Анке Лени, сдвинул брови. Когда гость остановился, посвященный третьей ступени, тут же спросил дребезжащим голосом. «Э, «Господин Сотник, не могли бы вы все-таки вспомнить имя этого черноволосого незнакомца?» «Плохо вспоминается, ваша благость», — ответил тот. «Какое-то необычное имя. Что-то типа Короки или Пококи или...» «А, есть! Вспомнил!» Ангеле не даже обрадовался, на его узких губах появилась бледная тень улыбки. «Лолоки! Да именно! Лолоки никак иначе!» На секунду воцарилось недоуменное молчание. Только старый Тунер схватился за сердце и откинулся на спинку стула. Что с вами? Встревожился Ренепер, глядя на подчиненного. Вам плохо? Не то слово, проскрипел Тунер, хватая ртом воздух. Плохо всем нам. Почему? Главный жрец хотел бы расспросить старика о том, что тут имеет в виду Насюкс. Он так и замерз с поднятой рукой, сжимающей вилку. Его рот был полуоткрыт, глаза уставились в одну точку, находящуюся, по-видимому, далеко от обеденного зала. Сотник быстро приводил взгляд на одного жрица, на другого. Оба не шевелились, а на их лицах застыло одинаковое выражение неописуемого ужаса. — Да что это такое? — воскликнул Анкелени. — Что происходит? Ренеперт медленно положил вилку на стол и схватился руками за голову. Потом приподнялся и с нарастающим отчаянием посмотрел на сотника. «Он встретил вас у ворот?» – закричал жрец, разом потеряв самообладание. «Когда вы въезжали во главе отряда?» «Встретил у ворот, да», – подтвердил воин. «Я ехал после первого десятка». «Ну что? Может быть, еще не все потеряно?» – позапила Ренеперт, обращаясь к «Может быть, он не сумел выехать из города? Они ведь въезжали, да? Стража могла не выпустить того, кто выезжал». Старик покачал головой. «Нет, ваша благость. Если он встретил воинов около ворот, значит, через них же и выехал. Это ведь просто узнать. Достаточно расспросить стражу или тех, кто следовал за господином сотником». «Господин сотник, вы не заметили, этот ваш Лалоки выезжал из города? Не заметили?» «Ну ничего, это так понятно, что он выехал. Отряд, который должен был его поймать, прибывает, а он отбывает. Очень ловко. Пришельцу повезло с посредником». «Да объясните мне, что происходит!» – взорвался Анкелени. А Ренеперт устремил на него безумный взгляд, но пояснил. «Господин Сотник, тот, кто встретил вас почетом около ворота, был посредник. Вы его приняли за одного из нас, а городская стража за одного из вас, а поэтому выпустил из Париана. Все пропало. Мы погибли». «Как?» – воин тоже вскочил со стула. Младшие жрецы дружно вздохнули при слове «посредник». С недавнего времени у них имелось личные счеты к этому человеку. И они отнюдь не разделяли недавнего взгляда главного жреца на эту проблему. С их точки зрения, осквернитель, портия одежду в купальнях, не нервничал, а издевался. «Ла Локи! Локи!» – произнес Ренеперт. «Локи – это имя пришельца. Называя сходным именем, посредник не просто издевается над нами, он еще поставляет силы своему господину. Тот ведь бог обмана!» О, Зентел, я даже не могу представить, сколько сил уже накопил этот Локи. Сначала храм, потом сам посредник во время выезда, теперь мы. Наше волнение и я распитают его. И этот поток не прекратится в ближайшее время. Необходимо срочно сообщить господину. Какая-то мысль неожиданно пришла в голову жреца, он охнул и тяжело сел на место. Так нужно выслать погоню, выскочил из-за стола Анки Лени. Немедленно! Я ведь помню его этого, Лолки. «Хорошо запомнил, как он выглядит. Эти черные волосы ни с чем не перепутаешь. Слушка, правда, не очень рассматривал, но это не так уж и важно. Будем искать двоих». «Конечно же, мы вышлем погоню», – успокоительным тоном сказал Туунер. «Правда, за ночь он мог далеко уйти, и направление нам неизвестно. Но погоню выслать надо. Вдруг нам повезет. А господину я сам доложу. Стар уже, чувствую себя плохо, не могу скрываться». «Я присоединюсь позже», – прочистил горло Ренеперт. «Вы пока сообщите господину, но я э потом». «Так я распоряжусь насчет погони», – волновался Лени. «Вы дадите мне полномочия?» «Конечно, господин Сотник, конечно», – главный жрец, казалось, успокоился. Его взгляд принял осмысленное решительное выражение. Вы получите все полномочия и для погони, и для допроса городской стражи. А вот что, магистрат мне сообщил очень плохую информацию касательно вас. Сейчас думаю, что это тоже дело рук посредника. Но все равно, лично к вам у меня нет никаких претензий. Мы с вами не враги, нам нечего делить, поэтому, господин Сотник, позвольте дать вам один совет. Очень полезный совет. Я верю, что в трудную для меня минуту вы вспомните о том, как я помог вам. Поэтому послушайте, когда будете общаться с господином Зантеллом, он обязательно потребует вас к себе. Так вот, в разговоре с ним все время повторяйте, что вы рассмотрели посредника лучше других. Он ведь общался только с вами или еще с кем-то. Впрочем, не так важно. Все равно твердите, что лучше вас его никто не сможет опознать. Понятно, господин Сотник? М -м, понятно. Зачем это говорить, ваша благость? Аренэперт неопределенно пожал плечами, но Туун решил объяснить. «Чтобы выжить, господин Сотник, чтобы выжить! Вы ведь хотите жить!» «Вы полагаете, что господин очень сурово накажет нас?» С легким недоумением в голосе спросил Анкерене. «Мы в этом уверены!» – опять ответил Тунер, вытирая солба под платком. «Основной гнев падает на главного жреца и на вас. На его благость за то, что он не предусмотрел такого развития событий. Хотя кто мог предусмотреть?» Этот посредник – сущий демон, а на вас за то, что с вашей помощью он ускользнул. Да еще таким образом. Если бы посредник как-то перелез через стену или сбежал другим путем, то вы бы просто отправились в отставку. Печально, но не смертельно. Но он ушел так, как и ушел. Не думаю, что господин простит это. Такой наглый вызов. Подумать только, с кем мы имеем дело. С чудовищем! Ренеперт кивнул, соглашаясь. У него внезапно появилось множество забот. Он внефть поднялся из-за стола, направился к двери и уже оттуда произнес. «Опросите стражу. Убедитесь, что посредник действительно покинул приан и ворота города можно открывать. Чего ж теперь? И погоню, конечно. Организуйте погоню». Все присутствующие, за исключением, пожалуй, разъяренного сотника, догадывались, что это последнее распоряжение Оренеперта в прежнем качестве. И дело не в том, что верховный жрец не изложит его. Нет, местное начальство волняется по собственной воле и, возможно, предпримет небольшую прогулку в другую местность для укрепления здоровья, которая еще не пошатнулась, но непременно пошатнется, если путешествие не произойдет в ближайшие часы или даже минуты. Киаль старался рационально оценивать собственные силы. Их было много, но недостаточно для самого главного – рывка наверх, лазурные чертоги. Он был лишен тела и после разговора со случайно забредшим к разваленным крестьянином пришел к выводу, что сейчас тело лучше не приобретать. Сначала чертоги, а потом все остальное. Так безопаснее. К тому же там наверху процесс получения материального носителя пройдет гораздо легче, чем здесь посередине. Поэтому Киалю было нужно больше энергии. У него пока что имелся один последователь – Как низко он пал. Неизвестный человек по какой-то причине провел ритуал на месте бывшего храма кеаля и назвал его своим покровителем. Пусть незнакомец использовал другое имя, но суть осталась прежней, потому что тот обращался к олицетворению обмана и вреда. И кто же это, как не Обитатель развалин приготовился ждать, пока энергии наберется достаточное количество для рывка наверх. Возможно, ждать очень долго. Но, к его удивлению, последователь оказался не так-то прост. После случая с храмом человечек покинул город. Казалось бы, чего в этом такого? Но Кеаль просто содрогнулся под напором поступающей энергии. Она приходила в тот же день и на следующий, и потом, ну, словно праздник какой-то. Незнакомец оказался чрезвычайно ценным кадром, настолько ценным, что Киаль отнес его к разряду колодцев, людей, которых насчитывались сущие единицы за тысячелетие существования обитателя развалин. Этих людей Киаль любил и, конечно, лелеял. Почти все они прожили долгую здоровую жизнь, полную веселья. Возможно, окажись под рукой хоть один из колодцев в трудную минуту последнего сражения, никакой бы спячки бы и не случилось. Да и вообще, мир сейчас имел бы совсем иные очертания. Но зачем гадать? Что было, то было. Киаль сосредоточился, проверил еще раз свои силы и ринулся наверх. Виктор и его спутник очень устали. Им пришлось скакать всю ночь, невзирая на опасность встретиться с арнепами. Конечно, антипок понимал, что шансы на это невелики, но все же дополнительное переживание не сказывалось благотворно на его самочувствие. Всадники сделали большой крюк. Сначала они направились на север и показались вблизи двух-трех деревень с целью сбить погоню с толку. Потом выбросили жреческие одежды и развернулись почти в противоположном направлении. Уже глубокой ночью миновав местность вблизи Париана, обогнув его с востока, и устремились на юг в сторону замка Анриант. Ранним утром оба совершенно измученные все еще понуждали лошадей идти не самой медленной рысью. Они двигались через какое-то поле по неизвестной просылочной дороге в окружении высоких трав и звуков просыпающейся природы. Свежий ветер дул в лицо Антипова, пробуждая приятные воспоминания о ночевках под открытым небом, в прежнем мире, запах костра пение под гитару, смехи спутниц и беззаботном ничего не делании. Но Виктор старался выбрасывать из головы подобные воспоминания, заменяя их размышлениями о произошедшем. «Когда мы сделаем привал, Ролд?» – спрашивал Рикста с интервалом примерно в 10-15 минут, отвлекая своего господина от важных дум. «Именно господина, потому что паренек был торжественно зачислен на должность слуги еще три дня назад». Виктор признал его достойным некоторого доверия в обычных житейских ситуациях и доверия безусловного в вопросах сомнительного и полууголовного характера. Скульптор верно описал своего бывшего подмастерья. Мелкий пакостник с большим будущим, но лишь на этом поприще. Юношеская романтичность и мечтательность Риксты уже начали склоняться в неправильном направлении, в сторону жульничества низкого пошиба Скоро! Последний ответ Антипова был информативен. «Нам нужно найти две деревни, расположенные рядом. Ты пойдешь в одну, а я в другую. Потом встретимся». Бывший исполняющий обязанности жреца Зантелла второй ступени стремился изо всех сил соблюдать конспирацию, поэтому... потому что явственно чувствовал опасность, нависшую над ним. Это ощущение было слабо выражено вечером, но к утру усилилось. А По вполне понятным причинам Виктор, опасаясь раскрытия себя излишней эмоциональностью, заварил немного лекарственной успокоительной травы, которую несколько недель назад вручил ему лекарь поспес. Запасливый антипов прихватил ее с собой замка не без задних мыслей. Он допускал, что кого-то нужно будет опоить и вывести из строя, но трава пригодилась ему самому. Подумать только, небольшая щепотка оказала оглушительный эффект. Переживания резко притупились, страх ушел, хотелось спать а над всеми эмоциями приобретала спокойная печаль. Виктор еще два дня назад испытал действие лекарства, примериваясь к правильной дозе, а вчера вечером лишь воспроизвел полученный результат. Он пришел к выводу, что если траву пить достаточно долго, то станешь просто непробиваемым, как статуя Зантелла в отсутствии хозяина. Но этим приготовления не ограничились. Антипов приобрел не только слугу, но и кладезь знаний о пареании его жителях. Принько были известны все факты, все сплетни и то, что находится в промежутке между ними. Через короткое время Виктор был готов сдавать зачет по теме правил поведения жрецов в общественных местах, а также при приватном общении с молодыми прихожанками, в изложении любознательного паренька специалиста по подглядыванию, подслушиванию и организации наблюдательных пунктов путем углубления искусственных и естественных щелей в стенах, заглядывания в окна и замочные скважины, залезания на деревья и прочие труднодоступные места с целью выбора оптимального ракурса. Иными словами, слуга типа попался еще тот. Очень сомнительный персонаж с точки зрения элементарной этики, но Виктору сейчас до этой самой этики не было никакого дела. Он страстно желал выжить и покинуть Париан, для чего годились почти все средства, включая кражу жреческого одеяния на территории многострадального храма. Искомые деревни вскоре были найдены. Виктор в кольчуге, прикрытой короткой накидкой, направился в одну, а Рикста в другую атипов продал в городе свою куртку с металлическими пластинами, новый меч и бороздский щит. Продал все, что мог, но все равно денег едва хватило на покупку коня средней пошивости для слуги. Позавтракав отдельно и дав небольшой отдых лошадям, беглецы снова встретились и направились дальше. Виктор отметил, что паренек, который еще пару часов назад был совершенно раздавлен ночной дорогой, приободрился, в его глазах появился блеск, и он принялся с воодушевлением рассказывать о том, как чуть было не стащил курицу в оставленной им деревне. Похищению птиц помешало отсутствие подходящей сумки, которую Рикста тоже собирался украсть, но не нашел у кого. Антипову волей-неволей пришлось взять на себя роль воспитателя. «Мы скоро приедем в замок Ориант», сказал он. «Я не знаю, как меня встретит, но ты пока останешься там. Барон очень крут. Если он узнает, что ты что-то у кого-то украл, то тебе уже ничего не поможет. Поэтому, если дорога жизнь, не воруй». «Но мы же украли жреческие одежды», — резонно возразил Рикса, с удивлением возрившись на господина азарными зелеными глазами. «Это было так и весело». Виктор вздохнул и причесал пятерней свои волосы, вымытые ночью в какой-то речке и приобретший естественный каштановый цвет. Из всех событий последних дней парнишка, не владеющий полной информацией, позже уяснил только одно. Он отныне работал на знаменитого преступника, за которым охотится целый город во главе со жрецами и крупным отрядом столичной стражи. Антипов не спешил его разубеждать, потому что иначе следовало выдвинуть альтернативное объяснение своему странному поведению. Виртуозная кража жреческой одежды прямо из бань при храме только укрепила Рикство во мнении, что он имеет дело со столпом уголовного мира. И паренька это вполне устраивал, и даже более он приходил в восторг, когда думал, как ему повезло. Рикста уже представлял себя грозой больших трактов и дворцов, овеянной неувидаемой славой, богатством и любовью женщин. Он старался сохранять солидность, как и подобает будущей звезде ночного мира, и не задавать работодателю ненужных вопросов. О том, откуда Виктор взял одежду священнослужителей, следует сказать особо. Жрецы и служки были чистоплотные, что предписывалось их кодексом. Они жили при храме и посещали купальни два раза в день, утром и вечером. Причем делали это в одно и то же время. Так, почти сразу после заката, купальни принадлежали младшим жрецам и служкам. А потом, примерно через час, поступали безраздельные пользования начальства. Поэтому младшие спешили хорошо распорядиться этим временем, в результате чего купание получалось организованным. До того, как Виктор узнал об этом, Он собирался сделать заказ у портного. У него даже была готова легенда о том, что некий купец пригласил жильца и служку на семейный праздник. И они его так отпраздновали, что их одежда пришла в полную негодность. Поэтому купец хотел сделать подарок своим гостям, возместив убытки новыми мантиями. Но заказ получался по всем прикидкам дорогим. Один только шелковый зеленый шарф обошелся бы в несколько серебряных монет. Антипову нужно были деньги еще на лошадь. Красть животное он не хотел по причине неопытности в этом деле, несмотря на прозрачные намеки Риксты. Поэтому, когда Виктор узнал о купальне, это решило все. Он со слугой перелезли через ограду и прокрались в неохраняемое помещение, в котором Антипов отобрал два комплекта одежды. А затем, пока Рикст сорвал остальные мантии на мелкие клочочки, чтобы пропажа не обнаружилась, занялся настенной графикой. Поэтому, когда жрецы и служки прекратили омовение, то их изумленному взору предстала философская надпись «Грязные мысли не смыть водой», расположенная аккуратно над ворхом рваного трепья. Стиль сообщения был легко узнаваем. Вспоминания об этом происшествии пронеслись в голове Антипова в ответ на замечание Рикста по поводу кражи жреческих одеяний. «Красть у жрецов не только можно, но и нужно», поучительно сказал он. «А у тех, кто работает, нельзя». У них потом другие украдут и сделают это совершенно законно. Поэтому запрещайте тебе всякие выходки в замке барона. И вообще следи за дорогой. Мы едем по неспокойным местам. Я бы взял еще больше на восток, чтобы выехать на приличный тракт. Но крюк и так получается немаленьким. Сейчас всадники двигались по небольшой дороге, которая извивалась довольно часто углубляясь в лес. Они свернули с хорошего тракта, чтобы срезать путь. Но Антепа все больше и больше склонялся к выводам, что этого делать не следовало. Жители деревень говорили, что места здесь опасные, а у воина-барона Анарианта после продажи обмундирования имелся только длинный нож, спрятанный под накидкой, и кольчуга не очень хорошего качества. «Еще не хватало от своих же пострадать», – буркнула Рикста, имея в виду разбойников. Виктор сделал вид, что ничего не услышал. Они въехали в очередной лесок и старательно всматривались вдаль. Широкие ветви с зелеными листьями не нависали над дорогой, а устремлялись ввысь словно борясь друг с другом за место под солнцем. Среди деревьев преобладал бук, по мнению Ролта, отличный материал для изготовления деревянных полов и бочек. Белая древесина с красноватым оттенком ценится и плотниками, делающими мебель по причине устойчивости к влажности. Антипову эта информация была совершенно не нужна, но помимо его воли первым делом всплыла в памяти сына лесоруба, когда высокие буковые деревья начали проплывать мимо. Дорога сгибалась и плохо просматривалась, несмотря на то, что солнце старательно проникало сквозь ветви. Рикста, помни распоряжение господина Бдить, изо всех сил таращился вперед, пытаясь увидеть хоть что-то подозрительное. Его нелегкий труд был вскоре вознагражден. «Там какая-то коряга, Ролд! Прямо на дороге!» — сказал слуга, указывая худой рукой на досадную помеху. «Стой!» — Виктор придержал свою лошадь. Он тоже заметил корягу, и это ему совсем не понравилось. Препятствие выглядело, как обычный замшелый пень большого размера и лежал примерно метров 15 впереди. «Если бы я был Робин Гудом», – подумал Антипов, «то непременно положил бы такую дуру на дорогу, чтобы остановить повозку или даже всадника. Ее быстро объехать довольно сложно, но так как я ее не клал, это точно помню». Тогда возникает логичный вопрос, кто это сделал или она сама прикатилась. Виктор принялся озираться по сторонам. Кроме коряги, ничего подозрительного не было заметно, но это не успокаивало. На одной стороне дороги располагались заросли какого-то кустарника, а на другой чуть вдалеке лежало поваленное дерево. Если кто-то решил бы спрятаться, то возможности для этого было предостаточно. — Ты что-нибудь еще видишь? — спросил воин услуги. — Нет, господин. Рикста прилежно вертел головой, подражая примеру своего спутника. «Стой здесь, я проверю. И коня разверни в другую сторону. На всякий случай». Антипову не хотелось возвращаться из-за какого-то пня, но в засаду попадать тоже нежелательно. Местные нравы были просты. Убить, может, и не убьют, а вот лошадей все ценное отберут наверняка. Виктор осторожно подъехал к коряге, продолжая внимательно осматриваться. Он не был спокоен. Сердце билось чуть быстрее обычного, а левая рука крепче, чем нужно, сжимала по воде. Правая рука легла на рукоять ножа. При необходимости Антипов вытащит его очень быстро. Достигнув замшелого пня, воин тут же отметил странную вещь. Черная и гнилая часть дерева была обращена кверху, словно кто-то прикатил его сюда, либо перенес невиданный бури. Но если постарались люди, то, может быть, сделали это давно, и коряга уже перестала быть им нужна. С надеждой на это Виктор попытался обогнуть препятствие, съехав с вытоптанной дороги туда, где уже были следы тех, кто объезжал пень ранее. Увы, его надежды не оправдались. Раздался какой-то виски, почти сразу в заднюю часть плеча что-то ударило. Антипов резко выдохнул и даже не оглядываясь, принялся разворачивать лошадь. На дорогу позади коляги выскочили двое, но послушное животное уже почти закончило поворот. «Стой!» Разумеется, Виктор проигнорировал крик разбойников. Он уже был готов бежать, но обнаружил, что и с другой стороны от меня появились люди. Тоже двое. Один сжимал дубинку внушительной длины, а другой топор. Оба были лишены доспехов, бородатый, одеты в какое-то серое тряпье. «Беги! Ходу!» Крикнул Ансипа в слуге, а сам целиком сосредоточился на человеке с топором. Тот оказался ближе и был более опасен. Разбойник прыгнул цель по всей видимости, в ногу всадника. Но то ли от резкого движения нападавшего, то ли по причине слабого мастерства наездника лошадь шарахнулась в сторону. Топор просвистел мимо, но зато в руке Антипова сверкнул нож. Воин быстро нагнулся, но не ударил, отчикнул лезем по шее противника. Не спереди, а немного сзади и сбоку. Того слегка развернуло от собственного неудачного удара. Не глядя на дело своих рук, Виктор быстро перенес внимание на человека с оглоблей, одновременно понукая лошадь. Воин проигнорировал очередной виск и удар в спину, а сумел встретить летящую дубину с ступней левой ноги, ближе к середине древка. Лошадь резво набрала скорость, переходя в галоп. Антипов вцепился в поводье, все еще сжимая кровавленный нож и опасаясь порезать животное. Воин быстро оставил далеко позади нападающих, чьи крики еще долго слышались после того, как злополучная коряга и ее хозяева скрылись за поворотом. Виктор, слегка пригнувшись к шее лошади, разгоряченный кратковременным боем, пулей вылетел из леса и увидел, как вдали по дороге, идущей полем, скачет Рикста. Путь назад был заказан. Следовало снова выйти на большой тракт и двигаться по нему. Антеппо принялся нагонять своего слугу, размышляя о том, что оказаться в руках разбойников иногда лучше, чем на воинской службе у плохого полководца. Разбойник обычно требует кошелек и дарит жизнь, а военачальник дает деньги, но отнимает жизнь. Зато если эти двое объединятся, то бедному салату вообще можно будет ничего не платить, как и происходит в некоторых странах.